Ментальная модель номер пять. Оставаться в пределах 40-70%. Используйте, чтобы сбалансировать объем информации и скорость принятия решений. Один известный комедийный актер умно пошутил по поводу необходимости бороться с нерешительностью при принятии решений. Я придерживаюсь следующего правила. Если на 70% уверен в правильности выбора, действуй потому что сразу после принятия решения все остальные варианты автоматически отпадают, и правильность выбора сразу же возрастает до 80%, ведь муки выбора исчезают. Нечто подобное, только другими словами по этому поводу, сказал бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл. Ментальная модель или подход Пауэлла заключается в том, что действовать следует не раньше и не позже того момента, когда это действительно требуется. Он также добавил, что каждый раз, когда вам предстоит сделать сложный выбор, для принятия решения необходимо иметь не менее 40 и не более 70% соответствующей информации. В этом спектре у вас будет достаточно информации для того, чтобы принять обоснованное и взвешенное решение, и при этом не слишком много, чтобы запутать вас во множестве возможных последствий, и отбить охоту действовать. Вы можете действовать быстрее, чем более информированные соперники, и быть информированнее, чем более быстро действующие. В определенном смысле это является самым оптимальным подходом. Каким же образом Пауэлл пришел к такой ментальной модели? Опыт подсказал ему, что, имея менее 40% релевантной информации, вы, образно говоря, стреляете от бедра, почти не целясь, Вы на ощупь продвигаетесь вперед и наверняка наделаете много ошибок. Вы многим жертвуете исключительно ради скорости. В то же время, если вы имеете более 70% нужной, по вашему мнению, информации, вряд ли больший объем вам вообще необходим, вы перегружаете себя, замедляетесь в решениях и действиях, впадаете в неопределенность и нерешительность. Прекрасные возможности могут пройти мимо вас. Кто-то другой может опередить вас, начав действовать раньше. Вы жертвуете многим исключительно ради определенности. Вы совершаете ошибку, пытаясь собрать 100% информации и разработать идеальный план, исключающий возможность малейшей неудачи. Многие из поступающих подобным образом не понимают, что гоняются за призраками за тем, что не существует. Они лишь связывают себе руки. Многие люди занимаются нескончаемым анализом ситуации и исследованием фактов, что в итоге ведет к прокрастинации. Им требуется все больше информации, и чем больше они ее получают, тем сложнее им становится принять решение. И вот в этом замечательном диапазоне между 40 и 70 процентами Вы имеете вполне достаточной информации для выбора, и ваша интуиция может, если надо, заполнить некоторые пробелы. В этой ментальной модели слово «информация» можно заменить на другие понятия, связанные с интеллектуальной и психической деятельностью. 40-70% прочитанного или выученного, 40-70% уверенности, 40-70% запланированного, и так далее. На нижней границе диапазона вы уже достаточно подготовлены к тому, чтобы сделать первый шаг. Помните о том, что в процессе реализации задуманного вы будете получать дополнительную информацию, уверенность и знания, которые, в свою очередь, позволят вам добиться большей определенности. Ваши решения не будут абсолютно необратимыми, они позволят быстро и своевременно реагировать на развитие ситуации, и не станут источником существенных рисков. Используйте эту ментальную модель, стараясь сознательно ограничивать объем информации и даже максимально обобщать ее. А это означает игнорирование некоторых нюансов разных альтернатив. Сознательно игнорируйте серые зоны и не используйте при анализе такие смысловые структуры, как «но» или «это не всегда верно», Необходимо сфокусироваться на обобщенной информации и на влиянии на вас. Предположим, вы решаете, в какой ресторан сходить поужинать. Как упростить для себя процесс выбора? Максимально обобщайте параметры ресторана, сводя его характеристику к одной простой фразе. Ресторан А – это место для любителей бургеров, пусть даже в его меню присутствуют еще пять других блюд. Неважно. Для удобства и быстроты принятия решения это место мы считаем точкой, где можно поесть бургеры. Ограничивая поток информации, мы естественным образом держимся в диапазоне 40-70% и принимаем решение быстрее, чем раньше.